Его полководец Зоперион пересек Дунай и вторгся в Скифию. Ему удалось достичь Ольвии, но затем он был вынужден бежать, был разбит и погиб с большинством своего войска, вероятно, где-то в Бессарабии. В начале III века до нашей эры Лизимах, один из наследников Александра, предпринял кампанию против гетов в ходе которой он пересек Дунай и двинулся в регион Днестра. Его армия, однако, была окружена гетами, которых, очевидно, поддерживали скифы. Лизимах был захвачен в плен 291 год до н.э. Затем Лизимах вернулся из плена и принял активное участие в войнах с диадохами. Он пал в битве с Селевком в 283 году до нашей эры. Несколько лет спустя западная часть скифии подверглась угрозе вторжения кельтов, известных также как галлы. Начиная с 284 года до нашей эры, кельты опустошали Фракию, и некоторые из их банд вторгались также в западную Украину и Бессарабию. Они оставили некоторые следы в топонимике этих регионов. Например, Имя города Барлат в Молдавии происходит, по предположению якоба Бромберга, от имени кельтского племени Брито-Лагов, галлов Имя города Галич, Калич в Галиции, может быть также связано с Галлами, Галлы, равно как само имя Галиция. В то время как западные границы Скифии были истерзаны кельтами, ее восточная часть подверглась угрозе сарматов, которые оказывали давление с региона над Волгой. В начале III века до нашей эры сарматы приблизились к восточным берегам реки Дон и к концу века уже пересекли Дон в западном направлении. Под давлением как с запада, так и с востока скифы смогли удержать до начала II века до нашей эры лишь центральную часть своей бывшей империи. Теперь они сконцентрировались в степях Северной Таврии и Крымского полуострова. Их палатки близко придвинулись к греческим городам Боспорского царства. Курган Кулёба вблизи Керчи остается памятником этого движения скифов вглубь Тавриды. Глава 3. Сармата-готская эпоха 200 год до нашей эры, 370 год нашей эры 1. Выводы главы. Источники и ссылки. Давление сарматов в направлении Черноморских степей приобрело инерцию в III веке до нашей эры. Это был период неспокойствия во всем восточно-иранском и сакском мире. В то время как сарматские племена начали двигаться на запад из Казахстана, парфяне восстали в Иране против греческого владычества Селевкидов в 248 год до нашей эры. Это движение сарматов на запад начавшаяся в III веке до нашей эры было ускорено в следующем столетии общей миграцией народов Средней Евразии. Гунны, побежденные китайцами, отступили на запад и вытеснили ию далее на запад, в Туркестан. ию в свою очередь, вытеснили из Туркестана племена, которые до того поселились там, Все это способствовало миграции сарматов в Черноморские степи. В первой половине II века до нашей эры сарматы подавили скифское сопротивление и сменили скифов как правителей Южной Руси. Относительно этнического происхождения скифов нет общего мнения. Сарматы же, без всякого сомнения, рассматриваются как иранцы. Подобно скифам, они были кочевым народом, кони и скотоводами. Между их ордами существовало еще меньшее единство, нежели между скифами. Как в военной организации, так и в тактике сарматы значительно отличались от своих предшественников в Южной Руси. Также существовало и различие